Глава сорок Арина. Арин, а не могла бы ты удалить сторис и сказать, что это от неизвестного поклонника? Только отправила видео на загрузку, как увидела рядом уже не такого раздраженного Матвея. Не ожидала от него подобного фортеля. Все же приятно, когда вот так внезапно и сразу букетище. Тем более в нежной гамме. Как я люблю. Ну, я уже опубликовала, так что поздно. — Вообще-то я тебя, как и договаривались, не показывала. Немного даже обидно стало. И зачем портить такой волшебный момент? Вот же не умеет человек от всего сердца сюрпризы делать. Хотя это я зря так. Со спа получилось идеально. — Ну, просто на будущее. Давай удалим, а? — Я никогда не удаляю такие вещи, Матвей. Тем более их уже просмотрели пара тысяч человек. Это паника в его взгляде? С подозрением присмотрелась к мужчине. Как и всегда, с иголочки. Я знала, что он вернулся в зал. Ну да, я обожала его тело. И мне оно ежедневно снилось в эротических снах. Так что пусть. Но сейчас творилось что-то странное. Не знала, что, но интуиция мне подсказывала, что наш папочка темнит. Поэтому решила спросить, а что такое? Ты чего это вдруг стал таким странным? Все-таки знаешь, что я блогер, и такой букет красивый выложить моя святая обязанность». Последние слова я сказала уже мягче и с улыбкой, потому что мне правда было приятно. Матвей лишь растянулся в вымоченной ответочке и добавил. «Ну да, просто я стесняюсь». «Угу», так я и поверила. «Трофимов и стесняется» после краски и йогурта-то. У него даже боевое крещение прошло, так что не верилось мне. Но и разгадывать загадку его странного поведения не было желания. А ты не хочешь, чтобы я тебе помог с сообщениями в блоге? Чего-чего? Удивленно уставилась на мужчину. А вот это уже высший предел подозрительности. И хоть у меня там ничего такого, но иногда мы с девчонками, другими блогерами, ржем. «Трофимов, ты знаешь, кто такая собака-подозревака?» «Чего?» – непонимающе спросил он. Я же наблюдала за его реакцией. Дети продолжали залипать на букет, а я следить и бдить, потому что одним местом чуяла неладное. Решила объяснить. Собака-подозревака – это такое состояние человека, который чувствует, что его где-то жестко намахивают». Я бы сказала другим словом, но матом не ругаюсь, и здесь дети. Дети дружно заагукали. Они уже были милыми пухляками, и от тех сморщенных картошек, что вылезли из меня, не осталось и следа. Ну и наверняка им тоже стало интересно, с какого перепугу их папочка решил покопаться в моих переписках. Нет, ну я смотрел твои сторис и понял, что у тебя наверняка сотни сообщений. Помощницы у тебя нет, так что. У меня есть тетя вообще-то, так что спасибо, но нет. Переписками, как правило, заведует она, но иногда и я подключаюсь. Его лицо вытянулось, и он задумался. Я тоже. Это что вообще было? Хочет опять из меня дурочку сделать или как? Да он к моему блогу на пушечный выстрел не подходил. Ладно, я просто спросил. Ты все подготовила к отпуску? Надо что-то купить? Кстати, я попросил туроператора взять нам дополнительный багаж и трансфер с тремя детскими креслами. Оказалось, в Турции с этим есть проблемы. В смысле проблемы? На безопасности детей я была помешана. Поэтому тут же ушла в обсуждение таких нюансов. Это важно. А режим собаки-подозреваки может и подождать. Тем более, что там у этого человека на уме, кто его знает? Мы сели за стол переговоров. Позвали няню. Надо было обсудить, что и как у нас будет по вещам, сколько всего берет она. Я составила списки, и мне казалось, что мы переезжаем еще раз. Я даже в какой-то момент психанула и устроила истерику, что никуда не еду. «Ну как мы со всем этим справимся?» «Я, кстати, купил нам билеты в бизнес». Плюс у нас там отдельный проход и лаунж будет, потому что для этого отеля все предусмотрено свое. Билеты в бизнес-класс, путешествие за дохриллион рублей с двумя нянями, отдельный трансфер, да и вообще в целом отпуск. Ущипните меня. Это жизнь для какой-то миллионерши или жены миллионера, а не для Арины тройник. Не слишком ли дорого? Для бабушки с дедушкой нет. «Не переживай. Вы с детьми в любом случае будете всегда обеспечены». «Но блок я все равно не брошу», — буркнула я, смотря на его потемневшее лицо. «Да понял я, понял. Матвея как переключили, но я подумала, что это наверняка из-за того, что он пришел не в настроении. Что же его так выбесило? Я бы подумала об этом». Но путешествие на носу и внезапная поездка к тете, что организовал Трофимов вот прямо сегодня вечером, затмили все мои мысли на этот счет.